Глава третья. Черная метка. Около полудня я вошел в комнату капитана, принеся ему питье и лекарство. Он лежал почти в том же положении, как мы оставили его, только несколько выше, и казался в одно и то же время ослабевшим и возбужденным. Джим, сказал он, вы славный малый, другие здесь не стоят ни гроша. Вы не забыли, что я всегда был добр с вами и каждый месяц давал по-серебряному четырехпенсовику. А теперь, дружище, вы сами видите, в каком жалком положении я нахожусь. Так вот, Джейм, принесите ко мне кружечку Рому, а? Но доктор начал я, тогда он слабым голосом, но не стесняясь в выражениях, обрушился на доктора. «Все доктора ничего не понимают». Да и что может знать здешний доктор о моряках, скажите мне на милость? Я бывал в странах, где было жарко, как в преисподней, и вокруг меня валились с ног мои товарищи, словно косой, подкошенной желтой лихорадкой. Я бывал там, где земля уходила из-под ног от землетрясений точно море. Разве доктору ведомы подобные радости жизни? И я жил только ромом, говорю вам. Он был для меня и водой, и хлебом. Заменял мне еду, семью и все, чего я только мог пожелать. Если я сейчас не выпью рому, я погибну, как старая дырявая посудина, выброшенная на берег. И вина за мою смерть падет на вас, Джим, и на этого душегубца-доктора. Он с проклятиями откинулся на подушки. — к -ка, Джим, как у меня трясутся руки, — продолжал он жалобным голосом. Я не могу удержать их, чтоб они не дрожали. Я ни капли не выпил за сегодняшний день. Этот доктор просто дурак, говорю тебе. Если я не промочу горло глоточком доброго рома, мне привидятся всякие ужасы. Я уже видел кое-что. Я видел одного человека. Старика Флинта. Вон там, в углу. Позади тебя. Так же ясно, как если бы это было нарисовано. Сам доктор сказал, что один стаканчик не убьет меня. Я дам тебе целую гинею, Джим. За одну только кружечку. Представь только за одну. Возбуждение его все росло. Я не на шутку встревожился за моего отца, которому было очень плохо в тот день, и необходим был полный покой. Одновременно с тем, спокойствие за жизнь капитана в меня вселяли слова доктора относительно безвредности одного стакана рому. и вместе с тем оскорбляла попытка капитана подкупить меня не надо мне ваших денег сказал я кроме тех что вы задолжали моему отцу я принесу вам один стакан но только один когда я принес ему рому он жадно схватил стакан и залпом осушил его до последней капли а сказал он так то лучше честное слово а «Что, дружище, — говорил доктор, — сколько времени мне придется проваляться на этой старой койке?» «По крайней мере, неделю», — отвечал я. «Гром и молния!» — вскричал он. «Целую неделю. Но я не могу ждать так долго. Они пришлют мне черную метку. Негодяи уже, наверное, бродят тут. Не умели сохранить своего, а теперь зариться на чужое. Разве такое поведение достойно моряка, хотел бы я знать?» Но меня трудно провести. Я никогда не сорил своими деньгами и теперь не желаю их терять. Я прогоню их отсюда. Меня они не запугают, нет, ни не на того напали. С этими словами он с усилием поднялся на постели, опираясь на мое плечо, так сильно, что я едва не вскрикнул от боли, и с трудом побрел точно колоды, передвигая свои ослабевшие ноги. Резкость его слов и резвость помыслов никак не соответствовали слабому голосу. которым они были произнесены. Немного пройдясь, он остановился и сел на край кровати передохнуть. — Этот проклятый доктор доконал меня, — пробормотал он. — Ушах у меня звенит. Помоги мне прилечь. Но не успел я двинуться с места, как он сам откинулся в прежнее положение и некоторое время лежал молча. — Джим, — проговорил он наконец, — видел ты этого моряка сегодня. «Черного пса?» — спросил я. его, проговорил он. «Он негодяй, но есть и похлещ. Тот, кто прислал его сюда. Так вот, если мне нельзя будет убраться отсюда, и они пришлют мне черную метку, то помни, что им нужен мой сундук. Тогда садись на лошади, скачи к доктору. Пускай он созовет людей и перехватит их всех. Все они — это шайка старого Флинта. Я был помощником Флинта». Я один знаю его тайну и знаю, где лежит. Он открыл мне это перед смертью, но надо подождать, чтобы они прислали мне черную метку. Раньше нельзя никому об этом говорить. — Что это за черная метка, капитан? — спросил я. — Это вызов, дружище. Я расскажу тебе об этом, когда ее пришлют. Будь насторожен, Джим, и гляди в оба. А уж я в долгу не останусь. Разделю с тобой это. ты клянусь честью. Голос его сделался слабее, и, наконец, он умолк. Вскоре после этого я дал ему лекарство, и он принял его, точно ребенок, проговорив, «Если когда-нибудь моряк желал лекарств, так это не я». Наконец он погрузился в тяжелый сон, похожий на обморок, в котором я и оставил его. Не знаю, что бы я сделал, если бы все обстояло благополучно. Вероятно, рассказал бы всю эту историю доктору, так как страшно боялся, что капитан раскается в своей откровенности и прикончит меня. Но обстоятельства сложились самым неожиданным образом. В этот вечер внезапно умер мой отец. И это заставило меня забыть обо всем прочем. Наши горе, скорбные визиты соседей, хлопоты по устройству похорон и непрекращавшаяся суета в гостинице водоворотом поглотили меня так что я едва находил свободную минутку вспомнить о больном капитане. На следующее утро, немного оправившись, он уже сам спустился вниз и ел, как и обыкновенно, хотя меньше, но зато пил ром, пожалуй, много больше обыкновенного, так как сам беспрепятственно наливал себе из бочонка, насвистывая что-то при этом себе под нос. В ночь накануне похорон он был так же пьян, как и прежде. И мороз пробегал по коже, когда в нашем скорбящем доме раздавалась его гнусная морская песня. Но хотя он и был слаб, мы все боялись его, как огня. А доктора Ливси вызвали за несколько миль к больному, и он не появлялся в наших краях после смерти отца. Я сказал, что капитан был слаб. Действительно, он прямо на глазах становился все слабее, вместо того, чтобы крепнуть. Он уже с трудом карабкался по лестнице и бродил по комнате, подходя к стойке, иногда даже высовывал нос в дверь, чтобы подышать морским воздухом, но при этом держался за стену ища опоры и дышал так тяжело, точно после восхождения на гору. Он никогда не обращался ко мне с разговорами, и я думал, что он уже забыл о том, что рассказал мне. Характер его теперь изменился и стал более беспокойным, насколько позволяла ему его слабость. У него появилась новая привычка, тревожившая нас — вынимать кортик и класть его около себя на стол, когда он пил. Но вместе с тем он перестал цепляться и беспокоить постояльцев и, казалось был всецело погружен в свои мысли. Один раз, к нашему величайшему удивлению, он даже стал насвистывать какую-то любовную деревенскую песенку, которую он распевал, вероятно, еще в своей юности, раньше, чем пустился в морское плавание. Вот так складывались наши дела, когда день спустя после похорон, около трех часов пополудни, я на минуту остановился в дверях с грустью, вспоминая о моем отце. Морозный день был укутан туманом. Вдруг я увидел человека, медленно бредущего по дороге. Очевидно, он был слеп, так как ощупывал перед собой дорогу палкой. Глаза и нос его закрывала зеленая повязка. Он горбился под тяжестью прожитых лет и от слабости. Совершенно скрывая его фигуру, на него был надет огромный ветхий морской плащ с капюшоном. Я никогда в жизни не видал такого страшного на вид человека. Остановившись перед гостиницей, он произнес на распев странным и монотонным голосом, обращаясь в пространство: Может, какая-нибудь добрая душа скажет несчастному слепому, потерявшему драгоценное зрение в храброй защите своей родины Англии, — Где он теперь находится? — Вы около таверны, адмирал Бенбоу, добрый человек, у залива Черного холма, — отвечал я. — Я слышу голос, — сказал он, — молодой голос. — Можете дать мне руку, мой добрый молодой друг, и ввести меня в дом? Я протянул руку, и это ужасное безглазое существо с таким мягким голосом ухватило ее точно клещами. Я так испугался, что пробовал вырваться из его рук, но слепой крепко прижал мою руку к себе. — А теперь, мой мальчик, — сказал он, — веди меня скорее к капитану. — Сэр, — ответил я, — честное слово, я не смею этого сделать. — И все-таки сделаешь, — сказал он, насмешливо улыбаясь. — Ты поведешь меня прямо к нему, или я сломаю тебе руку! С этими словами он так повернул мою руку, что я вскрикнул от боли. Сэр, сказал я, я не хотел этого делать лишь ради вашего спокойствия. Капитан теперь не такой, как был прежде. Он всегда держит наготове кортик около себя. Другой джентльмен, ступай, ступай! прервал он меня. Я никогда прежде не слыхал такого жесткого, холодного и отвратительного голоса, какой-то слепого. Этот голос подействовал на меня сильнее, чем боль. Я послушно повел его прямо в гостиную, где наш больной капитан сидел за столом, уже изрядно отуманенный ромом. Слепой сжимал мою руку в своем железном кулаке и опирался на меня всею своей тяжестью, так что я едва мог вести его. «Веди меня прямо к нему, и когда он увидит меня, крикни. Я привел вашего друга Билли. Если не исполнишь этого...» то я сделаю с тобой вот что!» И он до судороги сжал мою руку, так что я едва не лишился сознания. Я был так напуган слепым нищим, что забыл свой страх к капитану и, отворив дверь, дрожащим голосом произнес то, что мне было приказано. Бедный капитан вскинул глаза вверх, и в одну секунду весь хмель выветрился из его головы, и он вмиг протрезвел. Лицо его выражало не столько ужас, сколько смертельную боль. Он сделал попытку подняться, но, по-видимому, у него не хватило на это сил. — Нет, Билли, сиди, где сидишь, — проговорил нищий. — Хоть я и не могу видеть твоего лица, но зато я прекрасно слышу, как дрожат твои пальцы. Но время дорого. Давай перейдем сразу к делу.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 Издалека доносилось постукивание его палки, которой он нащупывал дорогу. А я все еще стоял неподвижно на одном месте. Прошло несколько секунд, пока мы с капитаном пришли в себя, и я почувствовал, что все еще держу его руку. «В десять часов!» — вскричал капитан, заглянув в то, что было зажато в его ладони. «Остается шесть часов. Еще можно успеть!» И он вскочил на ноги. Но сейчас же пошатнулся, схватился рукой за горло и, издав странный звук, упал всей своей тяжестью на пол, лицом вниз. Я бросился к нему, зовя на помощь мать. Но торопиться было незачем. Капитан умер в одно мгновение от апоплексического удара. Странная вещь. Хотя я никогда не любил этого человека и только жалел его последнее время, я залился слезами, увидев, что он умер. Это была вторая смерть, которую мне пришлось пережить за короткое время, когда горе первой потери было еще слишком свежо в моей памяти.